Глава 26. Научное отступление. Чтобы убить время, слушаю разговоры охранников. Один из них читает второму статью из Монда, из раздела «Наука». Стимуляция мозга электрическими разрядами оживляет память. Судя по всему, речь идет о мужчине, которого лечили от ожирения, воздействуя на мозг электродами. А он вдруг вспомнил эпизод 30-летней давности. Дело было в Канаде, и пациент вдруг будто наяву в красках увидел, как гуляет с приятелями по парку. Он даже узнал свою тогдашнюю подружку. Ребята шли и о чем-то трепались. Им услышался говор, но невнятный. Себя он в толпе не видел. «Да, надо срочно собираться в Торонто, пусть потыкают мне чем-нибудь этаким в гипоталамус. Правда, вначале придется долго обжираться, чтобы набрать лишний вес». Вообще-то я тут скоро с голоду подохну, а заодно свихнусь. Поскольку дочь бередит мою память, я делаю вывод, что ребенок выполняет функцию воздействующего на мозг электроды. Стоит мне на нее посмотреть, и в голове вспыхивают электрические разряды. Вот вам одно из возможных определений любви. Это электрошок, пробуждающий воспоминания.